Да, в свою очередь, не находила себе места от пристального, немигающего взгляда правителя. «Кажется, вот теперь бы она с удовольствием выпила отвар от головной боли. В висках уже ударили первые робкие молоточки, приближающиеся мигрени». «Это тебе Мергей сказал?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянул Дэмиан». «Забавно». «А о чем еще вы разговаривали?» «О том, как я отвратительно танцую», — неожиданно даже для себя тихо пожаловалась Эвелина. Он, «Он решил, что, должно быть, и с мечом я неумело обращаюсь». Горло перехватил спазм. Пленница проглотила окончание фразы и попыталась взять себя в руки. «Получилось плохо». В глазах все расплывалось от предательских слез. Губы кривились, а пальцы тряслись от невольного воспоминания нескольких фраз учителя танцев. «Наверное, Мирги прав», — мрачно подумала Евелина, поспешно пряча руки в складке платья, чтобы их дрожи не заметил собеседник. «Что я за воин, если чуть не разревелась от такой ерунды?» Он же не видел, как я фехтую. А на каблуках я действительно малость неуклюжа. «Помнится, я когда-то учил тебя танцевать», — произнес Демен, пряча в уголках губ улыбку. «В академии». «Странно. Тогда я не считал тебя безнадежной партнершей. Напротив, я даже получал удовольствие, вальсируя с тобой». А по поводу владения мечом, ты всегда была одной из лучших учеников на курсе. Неужели ты разучилась и вальсировать, и сражаться за столь короткое время? Не верю. Это все каблуки, — попыталась оправдаться Эвелина, уловив в словах императора несуществующий укор. Так неудобно, да еще пятку натирают. И в зале вечные сквозняки, от этого от этого руки мирги кажутся ледяными и влажными. Неудобная обувь – это серьезно. Девушка гневно вскинула голову, полагая, что Демен издевается над нею, но тот смотрел на удивление прямо, без малейшего намека на усмешку. Но император вполне серьезно продолжил. Тебе надо было сказать об этом раньше. Завтра служанки подберут для тебя что-нибудь более подходящее. А руки Мирги? Дэмиан замолчал, думая о чем-то своем. Его холеные длинные пальцы пару раз размеренно стукнули по подлокотнику. — Я разберусь с этим, — наконец проговорил он. Но завтра, сейчас уже поздно. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — рискнула напомнить Эвелина. «Каким образом я буду представлена на приеме? Как ваша спутница или... или как любовница?» Последнее слово девушка выплюнула с нескрываемым презрением. Ее тотчас же вновь затрясло от возмущения и унижения. — Если я скажу, что как будущая мать наследника престола, то тебя это устроит? — холодно поинтересовался Дэмиан.